Тем временем, прибыв в свою комнату, Иннели прогнала всех служанок. Они получили строгий приказ не позволять никому приближаться к её комнате, пока она сама не даст им на это разрешение. Точно так же, как когда умер её высочество Гилл, собирается ли она снова уединиться. Хотя они не разговаривали, их чувства были очевидны. Иннели проигнорировала их и закрыла дверь в свою комнату, затем бросилась на кровать, не переодевшись. Перекатившись слева направо, она легла лицом вниз. Её тонкие плечи и волнистые золотистые волосы медленно задрожали. Набарл Мэтти был человеком, имя которого она едва знала, но те слова, которые он произнёс во время аудиенции в большом зале, они всё ещё звучали в её ушах. «Это было его императорское величество Гел Приказ мне отдал никто иной, как член императорской семьи Мефиос, наследный принц Гелл Мефиос». Голос Набарла дрожал. В тот момент, когда она это услышала, Эннелли почувствовала, как будто её ударила молния, и она чуть не упала в обморок. На какое-то время она даже забыла, как дышать. Она снова металась по кровати, хотя её теперь обращенное вверх тела всё ещё дрожало. Улыбка безошибочно появилась на лице, обрамлённом с обеих сторон пышными волосами. «Я знала это!» — пробормотала Эннелли в своём сердце. «Я знала, что он жив. Я знала, что этот человек непременно жив». В отличие от Эннелли, которая находилась в состоянии шока... Её отчим Голу Мефиус решительно объявил его самозванцем. Когда Эннели мысленно прикрутила эту сцену, её улыбка стала шире. «Действительно, отец, это самозванец, но только мне нужно это знать, потому что так, кто хранит секрет наследного принца, и так, кто его разоблачит, никто иная, как я, Эннели Мефиус». Вскоре не в силах больше сдерживаться, Эннели вскочила с кровати. Она позвала служанок, которых отослала ранее, и сказала им. «Отныне мне должна передаваться вся информация, касающаяся наследного принца». Столкнувшись со задачным видом служанок, она продолжила. «Мерзкий запад, враждебно настроенный по отношению к Мефиосу, развязал информационную войну. Чтобы не попасть в заблуждение, разнося дикие слухи, во внутреннем дворце надо ужесточить контроль». С этого момента Инели начала активную деятельность. Пользуясь любым предлогом, она устраивала балы и чаепития, на которые были приглашены огромные толпы людей, из-за чего трудно было поверить, что внутренний дворец раньше считался закрыт для посторонних послеизвестия о смерти Гилла. Среди дам при дворе присутствовали знакомые из дворянских детей и армейских офицеров. Используя эти связи, она приглашала на свои вечеринки людей, с которыми до сих пор почти не обменивалась любезностями. Благодаря своей природной общительности Ли могла быстро подружиться с кем угодно, она намеревалась построить себе разведывательную сеть. Она ни в коем случае не являлась терпеливой личностью — поскольку она скорее из тех, кто быстро взрывается и сразу же остывает, если она сразу не получает нужную информацию, она легко сдаётся. Но теперь она проявила необычное для неё терпение. А затем, менее чем через полмесяца после возвращения на Барла, до её ушей дошёл один интересный слух. Говорили, что перед воротами дворца появился подозрительный мужчина, он утверждал, что является подчинённым генерала Оубари Билана и просил о встрече с генералом. Однако, поскольку здоровье генерала оказалось подорвано из-за столь долгого заключения, в настоящее время он проходит курс лечения, кроме того, поскольку внешность этого человека была крайне сомнительной, его сразу же выгнали. Мужчина кричал, когда его толкали солдаты, которые заставляли его уйти, и это подслушали солдаты отдельного подразделения, которое случайно проходило мимо. «Я знаю! Я знаю правду о воскресшем наследном принце!» Глаза Ины резко заблестели, Тот, кто сказал ей это, был командиром роты, с которым она только что познакомилась, и который входил в гарнизон салона и руководил жилым районом. «Найдите этого человека любой ценой», — приказала она командиру роты. «И приведите его ко мне, не привлекая никакого внимания». Между тем, почти в тот самый момент, когда Эннели отдавала этот приказ, бывший председатель совета Саймон Радлом все еще находился в своем особняке под домашним арестом. Последние дни император Голл и не упоминает имя Саймона даже в пустых сплетнях. Было ли из-за непрекращающейся ярости против верного подданного, который возражал ему, или из-за того, что с Западом или принцем-самозванцем у него оставалось так много вещей, в которых ему нужно было разобраться, что он полностью забыл о нём. Поэтому Саймон с недавних пор стал поглощён чтением книг. Каждый день он просил слугу приносить ему книги, а на следующий день в качестве доказательства того, что он их прочитал, Стопки книг, сложенные в углу его комнаты, становились выше. Своим текущим видом он производил впечатление отшельника Аскета, который отбросил всякую связь с этим смертным миром, оставив позади всё, что касалось Императора и Мефиуса. Тем не менее, даже Саймон проявил интерес, когда услышал о новости касаемо воскрешения наследного принца, слухи о которым распространились не только в Имперском дворце, но и по всему салону. «Его высочество Гил Мефиус», На мгновение он оторвал голову от книги. «Даже если...» – прошептал он себе. «Роу Кадайн попали в ловушку чёрной магии Запада, они не пробудятся к той жожде власти, которая может изменить человека». После этого он не сказал ни слова, хотя на самом деле он говорил, но не голосом, который мог бы дойти до его слуг. «Похоже, скоро всё решится раз навсегда. Его Величество, Властемущие, которые ничего не сделали из страха перед переменами, и, конечно же, я сам». Глаза Саймона снова обратились к книге, в которой записано то, что уже стало древней историей.